Глава 10. Изольда Божова с размаху открыв дверь, влетела в кафе "Земляничная поляна", чуть не сбив с ног выходившую пожилую пару. Это было просторное помещение с довольно кричащим декором. пестревшая громадными постерами с картинками жизни американской молодежи 60 годов. Играла тихая приятная музыка, стоял умопомрачительный дух издобной выпечки и свежемолотого кофе. Но на Бажову весь этот антураж не произвел никакого впечатления. В другое время и при других обстоятельствах она ни за что бы не зашла в эту дешевую забегаловку, хоть она и располагалась в двух шагах от их дома. Как все уважающие себя люди, Изольда предпочитала элитные рестораны с авторской кухней. Она обвела воинственным взглядом посетителей стайку молодых парней, поглощающих пиво и уже порядком раскрасневшихся, женщину в возрасте, похожую на сову, влюбленную парочку у окна, державшуюся за руки и еще нескольких ничем не примечательных, по ее мнению, персон. «Ты его видишь?» – почти крикнула она, но ей никто не ответил. Махович, обычно с трудом за ней успевавший, отстал всего-то на шаг, и большая стеклянная дверь чуть не расквасила ему нос. Выругавшись, он прошмыгнул вперед и оказался, наконец, рядом с Изольдой. — Ну где тебя носит? — она недовольно повела плечом. — Тут я, тут лягушонок. — Так ты его видишь? — снова повторила свой вопрос Бажова, еле сдерживаясь. Андрей, смешно вытягивая шею, принялся озираться по сторонам. — Нет, не вижу. — Бажова испепелила его яростным взглядом. «А где же он?» «Значит, еще не пришел», — промямлил Андрей. «Ну так позвони ему», — потребовала Изольда. «Уже без двадцати восемь. Сколько нам здесь околачиваться?» Махович весь как-то сгорбился и понурился. «Я думаю, не стоит его лишний раз беспокоить». «Но мы ведь с ним совершенно четко договорились о времени. Он же сам сказал, что находится недалеко, и ему удобно сюда подскочить». Может же человек опоздать, мямлил Махович. Тем более в Москве жуткие пропья в любое время суток, сама знаешь. Иногда один квартал целый час занимает, особенно у нас в центре. К ним подскочила молоденькая, стройненькая, смазливая официантка с рыжим хвостом на затылке. — Курящий или не курящий? — спросила она звонким, как у пионера, собирающего всех на зарядку голоском. — Что? — опешила Бажова. Девица смерила ее шиншиловую шубу до пят наглым взглядом, красноречиво говорящим, и не таких видали. — Я говорю, столик вам в зале для курящих или нет? — переспросила она и уперла руку в тощий бок. Божова была на взводе и поэтому тоже подбоченилась. — Нам вот тот! — велела она и протянула свой указующий перст в сторону углового столика в окружении мягких диванчиков. — Ладно, проходите. — неохотно разрешила официантка. В другое время Изольда за подобную фривольность разметала бы весь этот клоповник. Однако здесь у них была запланирована важная встреча, поэтому она сдержалась и проследовала к выбранному столику. «Пепельницу», — приказала она наглой девице и откинулась на спинку дивана. «Может, еще что-нибудь? Два кофе и как можно крепче. Да, и еще эклер». «Сколько?» «Чего сколько?» «Эклеров сколько?» Бажова поколебалась. Два. Через пять минут у них на столе появились аппетитно пахнущие белые чашечки, шоколадные эклеры на блюдечках с голубой каемочкой и огромная пепельница в виде виноградного листа. Но тот, кого они ждали, все еще не объявился. Бажова нервно барабанила пальцами по столу, отчего чашечки сотрясались. Махович сидел тихо, точь-в-точь -точь провинившийся ребенок и из-под тяжка посматривал на мелькающий рыжий хвост. И когда атмосфера между Маховичем, писательницей и фланирующей мимо официанточкой накалилась до предела, раздался густой бас. — Изольда и Андрей? — Фёдор Жилин? — Да, Жилин, совершенно верно. Прошу прощения за опоздание. Пашова поспешно приняла соблазнительную позу и радушно ему улыбнулась. — Ничего, ничего. Спасибо, что приехали. Жилин кивнул и взагромоздился на диван. Человек он был упитанный, даже тучный, и зачёсанные на виски волосы с вертикальным пробором подчёркивали идеальный круг его лица. Одет он был на манер переросшего металлиста, поношенная чёрная косуха, выглядывающая из-под неё чёрная жемайка и вытянутые, изрядно застиранные голубые джинсы. «Ну так что у вас тряслось?» Сразу приступил он к делу. «Какие трудности? У меня, к сожалению, максимум 20 минут». пожова придвинулась поближе. «Видите ли, у нас к вам очень серьёзное дело!» Жилин бежал взглядом посетителей кафе и, видимо, не заметив никого и ничего угрожающего, достал пачку Кента. «Вы не возражаете, я подымлю немного?» — спросил он чисто для проформы. «Курите, пожалуйста, я не имею ничего против», — заворковала Бажова. «Это вообще чушь, запрещать курить в общественных местах. Просто бред какой-то придумали». Она тактично ждала, пока Жилин, зажав сигарету, своими отечными пальцами закурит. «Я вас внимательно слушаю», — он водрузил локти на стол и шумно затянулся. «Так вот, у нас, как бы это правильнее сказать, щекотливое дело». «Щекотливое?» — заинтересовался Жилин и впился взглядом в ее пухлые алые губы. «Ну да». «Мы подозреваем, что тут могут быть замешаны богатые и влиятельные люди. А они, как вы понимаете, не любят, когда их беспокоят, и тем более, когда лезут в их дела». Сыщик кивнул, давая понять, что ему пока все ясно. «Вы слышали про взрыв и кражу колье на выставке бриллианта недоставшейся диктатуре пролетариата?» Пожоу понизила голос почти до шепота. И тут к ним снова подскочила вертлявая официантка. чего желаете — спросила она с любопытством, разглядывая нового посетителя. Жилин ей ничего не ответил, только отрицательно качнул головой, все еще не отрывая взгляда от губ Бажовой. Девица фыркнула и спросила. — Курить еще будете? А то я пепельницу заберу, они у нас пропадают. Демонстративно вынув сигарету из пачки сыщика, Изольда опалила юную хамку гневным взглядом и когда та удалилась в освояси, продолжила. — Видите ли? Дело в том, что фонд Андрея Маховича как раз и занимался этим колье. Андрей слегка склонил голову, давая понять, что Махович — это он. Жилин перебазировал взгляд своих глазок-гвоздиков на него, надолго не задержался и снова уставился на божов Понятно, — наконец проговорил он. — Так какое у вас ко мне дело? Я весь внимание Махович глотнул успевшего подостыть кофе и нервно выпалил. «Мы хотим, чтобы вы нашли того, кто это сделал». Жилин слегка вздернул скудной бровь. «Я имею в виду того, кто украл колье», — пояснил Махович, понизив тон. «И само драгоценность нашли тоже, естественно». «Вы нас понимаете?» — нетерпеливо спросила Бажова. В этот момент многочисленная компания студентов за соседним столиком разразилась смехом, да таким громким, что все присутствующие смолкли и стали раздраженно посматривать в их сторону. «Это колье очень важно для нас, и его пропажа может плохо повлиять на карьеру Андрея. Нам просто необходимо его вернуть», — быстро затараторила Бажова, когда Гогот стих, и тут же спохватившись, понизила голос. «Мы, естественно, надеемся на полную абсолютную конфиденциальность», Воцарилась пауза, во время которой Махович мелкими нервными глотками поглощал свой кофе. Бажова барабанила пальцами по столу, а Жилин, оценивающий, рассматривал ее широкое золотое кольцо с перламутровой жабой. «Это будет непросто», — протянул он. «Мы понимаем, что это работа для профессионала, но нам сказали, что вы как раз тот, кто нам нужен», — заистливающе заговорил Махович. «Вы раскрыли столько запутанных дел». «Лучший частный сыщик в Москве», — добавила Изольда, хищно улыбнувшись. Она всегда считала, что мужики больше всего падки на листья монету. «Мы готовы на любые расходы». При слове «любые» глаза сыщика и в самом деле заблестели. «Хорошо, я попробую вам помочь».